Слог четвертый, в котором вольный стрелок выходит на охоту. Аппарат зазвонил в половине второго ночи. Еще не сняв трубку, Ираст Петрович махнул камергенеру, просунувшему в дверь свою стриженную башку, чтоб подавал одеваться. Телефонировать в такой час могли только из управления и непременно по какому-нибудь чрезвычайному делу. Слушая голос взволнованно рокотавшей в рожке, Фондорин все больше хмурил черные брови. Переменил руку, чтобы масса просунул ее в руках на крахмаленной рубашке, покачал головой на штиблеты. Камердинер понял и принес сапоги. Телефонировавшему, Ираст Петрович не задал ни одного вопроса, сказал лишь Хорошо, Леонтик Карлович, сейчас буду. Уже одетый на секунду остановился перед зеркалом, причесал черные с проседью про такие говорят, перед солью волосы. Прошелся особой щеточкой по совершенно белым вискам и аккуратным усикам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 чахлая, вяло пульсирующая, подверженная тромбом, а хуже всего то, что почти незащищенная. Ирас Петрович, дорогой, я тут двух вещей страшусь: японских диверсий и российского разгильдяйства. Опыта по оперативной работе вам, слава богу, не занимать. И потом мне докладывали, вы в Америке на инженера выучились. Впряглись бы, а? На любых условиях. Хотите восстановим вас на государственной службе. Не хотите оставайтесь вольным стрелком. Выручите, подставьте плечо. Так Фандорин попал на службу в столичное жандармско-полицейское управление железных дорог, именно что в качестве вольного стрелка, то есть консультанта, не получающего жалования, однако обладающего весьма обширными полномочиями.